Глава 36. Очень странная повесть Миднайт Шавер. Часть 4. Из дневника Миднайт Шавер. День 29. Сегодня был удивительный день. После того, как еще два торговца отказались разговаривать со мной на тему звездного металла, я наконец нашла магазин церемониальных масок и встретилась с ее хозяйкой. На этот раз я предусмотрительно не стала распространяться о металле и даже упоминать, что мне о нем известно, а вместо этого расспросила зебру о легендах ее народа, касающихся метеоритных дождей, объясняя свое любопытство Кьюти Марка на своем боку. В ответ старая зебра рассказала мне много, хоть и в полголоса, и только после того, как закрыла магазин, и мы уединились под подсобке. Она рассказала о вере зебр в то, что звезды — это видимые проекции ужасных существ, настолько непостижимых, что наш разум сломается, прежде чем мы сумеем осознать хотя бы идею возможности их существования. Существа настолько извечные и ужасающие, что все зло нашего мира не идет ни в какое сравнение с их коварством и жестокостью. Многое из этого я уже слышал ранее, но не в такой спокойной манере и не с такой абсолютной убежденностью. Среди наиболее занятных сказок была история тысячелетней давности, рассказывающая об одном из первых городов зебр, и как он был разрушен несколькими метеоритными ударами во время первого задокументированного метеоритного дождя. Город был зебринским центром торговли и политики, и его разрушение повергло народ в сотни лет племенной гражданской войны. Думаю, что описанные события, если считать их достоверными, представляют собой исторические корни того, что стало доминантой в зебринской мифологии. Я устроилась на парковой скамейке неподалеку от фонтана Селестии, когда один из этих огромных винтовых кораблей новой модели, гриффинчейзер номер пять, спустившись с контерлота, приземлился на дальней стороне зебратаунской общины. Несмотря на мою должность королевского астронома, я никогда не видела ни одной из министерских кобыл. Сегодня же я увидала сразу двух. Футышей, глава Министерства мира, вышла из пассажирского отсека в компании других восьми пони, пятеро из которых несли розовые чемоданы. Пинки Пай — Кобыла министерство Морали сошла с одной из шести педальных позиций и приказала тяжело тяжелонагруженным пони следовать за ней через главные ворота к одной из зебринских хибар. Она открыла дверь и вошла внутрь. Флаттершай вежливо попросила оставшихся троих сопровождать ее и направилась с ними прямиком в госпиталь. Полчаса спустя пятеро пони Пинки Пай вышли из дома, сложили свои чемоданы в гриффинчейзер и принялись обходить окрестные дома. Через некоторое время дом покинула и сама Пинки Пай, закрыв за собой дверь. Она подбежала к калитке и положила под нее что-то, а затем накрыла эту штуку сеткой, которая имитировала грязь. Затем она еще до кучи набросала грязи на все это. На этом глава Министерства морали не успокоилась и сама замаскировалась под мусорный бак с накладной бородой. Должна признать, это было очень забавно. Признаюсь, я позволила любопытству взять над собой верх. Я просидел на скамейке битый час, наблюдая за бородатым мусорным баком и его нелепой осадой пустой хижины. Мое терпение было вознаграждено, когда Флаттершай и ее пони вернулись, сопровождаемые приятно потрясенной зебринской супружеской парой и молодой кобылкой, что велась у их ног. Я не видела кобылку до того, как та получила свои ужасные ожоги и сомневаюсь, что смогла бы ее узнать, если бы все-таки увидела, ведь все зебры имели склонность выглядеть одинаково. Но было не так уж тяжело догадаться, кем должна являться кобылка. Кроме того, было совершенно ясно, что хижина, в которую ранее вторглась Министерство Морали, была ее домом. Даже тогда я не была готова к взрыву, запущенному, когда маленькая кобылка ступила на скрытую пинки пайны жимную плиту. Я подозреваю, они будут вычищать Зебратаун от конфетти на протяжении нескольких следующих недель. Не говоря уж о ленточках на нескольких крышах. Маленькая кобылка была в крайнем восторге <смех>, после того, как выползла из своего укрытия за родительскими копытами. Резкий звук фанфар едва не заставил меня саму прыгнуть под скамейку. Зебры высыпали из соседних хижин, хотя я не была уверена, сколько из них сделали это по приглашению, а сколько просто, чтобы убедиться, что их город не подвергся бомбежке. Однако подавляющее большинство сразу присоединилось к общему веселью. Все это вызвало улыбку на моем лице. Даже если зебринские же ребята имели совершенно иные предпочтения по поводу музыки для вечеринки, нежели образцовок на пони. Единственный, кстати, кто не улыбалась, была сама Пинки Пай. Но я подозреваю, что это могло быть из-за того, что подготовив такую замечательную вечеринку, из-за совершенно нехватки времени она не могла остаться и насладиться ею. Обе министерские кобылы и их компания поднялись в воздух на этом шестипедальном местном летуне еще до того, как кобылка успела разрезать свой тортик. Я принялась взламывать замок хранилища контрабанды в полицейском участке Зебратауна, размышляя во время работы. Пинки Пай подняла вечеринки сюрпризы на новый уровень. Я обнаружила, что думаю о тусовочной ловушке на крыше разведенческой фермы радигаторов, гадая, какую вечеринку она затевала. Может, для кого-то из персонала питомников в стиле «С возвращением извиняйте за то, что аллигаторы отхватили вам ногу». Или, может, день рождения кого-нибудь из работников? Или такая же вечеринка, только для одного из аллигаторов? Я потрясла головой. Нет, я не могу представить, что даже Пинки Пай закатит вечеринку для аллигатора. Это было просто нелепо. Задвижки встали в пазы, и дверь открылась. Я шагнула внутрь, включив свет на пибаке, и сделала глубокий вдох, наслаждаясь затхлым, зато бесцветным воздухом. Мой взгляд упал на все то оружие, и я замерла пораженная. «Нихрена — Ни хрена се! — прошептал Каламити. Я смогла лишь кивнуть. Я была уверена, что зебры никогда не должны были иметь такого количества вооружений. Если бы контрлотские пони имели хоть малейшее представление о том, что полосатые граждане Эквестрии накапливали сразу под ними что-то вроде этого... — Они готовились отрыжить вторжение, — тихо сказал Каламити. Ксенит кивнула. — Скорее всего, они боялись, что контрлотские пони в конце концов придут за ними. — Пушки реально в плохом состоянии, — с сожалением сказал Каламити. — Хотя думаю, что смогу из их частей собрать несколько хороших штук. Ну, может, двадцать. — Бери все. Меня вдруг осенило, и я начала взламывать замок на оружейном шкафчике. — Все, что сможешь заставить стрелять. Через мгновение я открыла шкафчик и уставилась на... штуку внутри. — Что это? Ксениц заглянула мне через плечо и сказала просто. — Шар яйцемед. — «Что?» — я пошатнулась на копытах. «Конечно же, один из ящиков с боеприпасами, вскрытых мною позже, хранил несколько жар яиц. Хм, а это идея». «Сейчас вернусь», — сказала я остальным, перед тем, как полезла назад в розовую дымку. Обратный путь к двери зала я преодолел за несколько минут, а ликорны все еще говорили внутри. Я вышла из-за угла, активировав ЗПС, и с удовольствием увидела знакомые шрамы, на одной фиолетовой аликорни. ПОПАЛИСЬ! Из дневника Меднайт Шавер. День 32. Сегодня я получил официальный документ от принцессы Луны в ответ на мои последние отчеты. По этому документу о полномочиях, подписанных самой принцессой, местные полицейские должны дать мне право допросить любого заключенного, находящегося в их видении. Я заметил в городе одну странность. Как будто все это место было оставлено. Все магазины таинственным образом оказались закрыты. Я направилась прямо в полицейский участок и обнаружила его закрытым и запертым изнутри. Мне показалось, что сегодня у Зебры должен быть какой-то праздник. Учитывая темные зловещие нотки, в большей части их мифологии можно предположить, что праздники у них должны быть мрачными и страшными. Хотя даже в этом случае закрытие отделения полиции кажется исключительным. Пони бы никогда не стали закрывать центры жизненно важных услуг, всего лишь из-за даты на календаре. Мне снилось, что я, Литл Пип, была зеброй. Я бежала по городу зебр, не зебр, тауну, который был скорее смешением наследия зебр с эквестрийской эстетикой, а настоящему городу зебр. Город этот был отстроен в лесу на склоне холма, деревья сами сливались в дома и здания, после того, как их корни были укреплены самыми древними и священными зельями. Дома были отмечены масками дружбы и приветствия. Заборов не было, только резьба, призванная благословить дом и отпугнуть от него злых духов. Сады, овощей и трав тянулись вокруг каждого дома, а на ветвях висели сосуды. Я не была уверена, откуда я знала о том, что настоящий город Зебр выглядит именно так, но все равно я это знала. Я посмотрел на яркое звездное небо и улыбнулась луне. Перед глазами в небе промелькнула черта. Я моргнула, не понимая, что увидела. И затем мелькнула еще одна. С неба упала звезда! Я слышал вздохи и ропот от зебр вокруг меня. Я не единственное видела происходящее. Другие зебры, мои друзья и соседи, смотрели в небо. И чем больше падало звезд, тем круглее становились их глаза. Некоторые звезды гасли, оставляя за собой в воздухе полосы. Одна особенно яркая звезда, упав с небес, не погасла. Вместо этого она врезалась в нашу лесную деревню во вспышке света, звука и грязи, во вспышке взрыва, застилая дома, сотрясая землю под нашими ногами. На нас напали звезды! С неба упала еще одна звезда, прорезав через город огромный пламенеющий след. Десятки моих зебр собратьев погибли за считанные секунды. Возникла паника. Улицы полнились горожанами, спешно покидающими свои дома и не знающими, куда бежать. Я ощутила, как земля содрогнулась от очередного столкновения. Лес уже горел. Взглянув вверх, я ужаснулась. Мои копыта, будто приклеенные к земле, отказали двигаться. Еще одна звезда гораздо ярче сорвалась с ее законного места в ночном небе, устремившись прямо на меня. Я очнулась, жадно хватая воздух. Затем посмотрела на развалины. Взрыв трех оликорнов жар яйцом был восхитительным убийством. Одна из них даже была достаточно быстра, чтобы создать проклятый щит, прежде чем я успела выстрелить. Но это ни хрена ей не помогло. Не была ей готова к такому большому взрыву. Я была осторожной, целясь в стену позади оликорнов. Этой стены уже не было. Не было и полос с потолком. Комната, которую занимали оликорны, как и номера с каждой стороны, стали зияющими постями, открытыми для дождя. Выстрелив, я снова спрятал за стену, однако взрывом... Ее вынесло в коридор, повалив на другую. И я оказалась зажатой между ними. Глянув в отчет заклинаниями от помощи, я очень удивилась, что, несмотря на сильные ушибы и синяки, не было никаких переломов. Повезло. А могла бы вообще размазать. Я осмотрелась. Жар яйцемет лежал раздавленный куском стены. Он был сейчас бесполезен, хотя коламить и мог бы пустить его на запчасти для ремонта другого, который мы когда-нибудь нашли бы. Я сконцентрировался, оборачивая кусок бетона полем левитации поднимая его в воздух. Забрав жарлицы мед, я левитацией сделала разбитую стену невесомой и оттолкнула ее. Я выбиралась из-под обломков, поднимая их магии в воздух. Когда Паэрлайт приземлилась рядом со мной, Каламити и Ксенит были неподалеку. Каламити тащил огромный мешок с оружием. Из дневника Меднайт Шавер. День 35 пятый. Это не праздник. На три дня он превратился для меня в город-призрак. Три дня я добивалась аудиенции в полиции, и день за днем не могла его получить. Я знаю, что зебры здесь. Я вижу их тени в окна. Я застала одну зебру, убирающий коврик с прихожей внутри дома перед тем, как захлопнуть и запереть дверь перед моим носом. Другая торопила своего же ребенка домой и резко изменилась в лице, когда же ребенок мне улыбнулся. Ужас. Чистый ужас. С меня хватит. У меня официальный приказ принцессы Луны, и я буду ждать снаружи до тех пор... Пока меня не признают. Мы ждали Каламити внизу лестницы. Наш друг Пегас воспользовался пробитой мной дырой сбоку полицейского участка, чтобы слетать и спрятать все, что они с ксенит взяли из хранилища. Каламити оказался прав. Узников в этой части полицейского участка не было. Я отправила Пейрлайт исследовать оставшееся помещение после того, как убедила своих друзей, что мне не настолько плохо, насколько могу выглядеть. Мы нашли несколько аптечек в здешних уборных. И несколько ящиков боеприпасов, однако больше ни одной аликорна и ни одной пленной зебры. Они находились в другой секции. Чтобы добраться до них, нам необходимо было попасть в другую часть участка через подвал. Ксенит выпила одно из трех лечебных зелий, что я раздобыла, позволяя тому подлатать укус зомби-зебры. Она поймала мой взгляд и улыбнулась. «Не бойся, малышка. Я буду в порядке. Хорошо, что от укуса сам не становишься зомби, не правда ли?» Я кивнула. Хотя, судя по ее выражению, было что-то еще. Вы не обязаны отправляться на их поиски только из-за того, что среди них моя дочь. Или из-за твоей необходимости загладить вину за город каннибалов. Погодите, она действительно пыталась отговорить меня это сделать? Я нерешительно обратилась к своей подруге Зебры. — Ты же не против, что мы это делаем? — О чем это ты? — спросила она, не следуя ходу моих мыслей. — Спасаем твою дочь, — сказала я осторожно. «Ты же этого хочешь, не так ли?» Ксенит на секунду уставилась на меня, но выражение ее мордочки смягчилось. «Да, конечно, хочу. Я желаю, чтобы моя дочь была в безопасности». Затем, понизив голос, она произнесла, «Просто не знаю, готова ли к этому?» «Что ты имеешь в виду?» «Ладно. Это место было хреновым, И здесь были всевозможные способы расстаться с жизнью. Но сегодня утром я видела, как Ксенит прыгнул с летящего пассажирского фургона, на спину одного из кровокрылов, намереваясь спасти жизни других. И не похоже было, что Ксенит страшилась попасть в опасность вместе с нами. «Если я ее спасу, то снова буду в ответе за нее», — сказал Ксенит просто. «Ой, я вспомнила о всех тех вещах и в ненормальной логике зебры, которые приходилось принимать как должное. Но для моей подруги они не были ни капельки безумными. Таковы были вещи в ее мире, и она чувствовала себя загнанной в угол, нависши над ней ответственностью, которую она, как ей казалось, не заслуживала или не могла осилить. — Ксенит, мы должны, — сбивчиво объяснил я. — Мы не можем просто оставить их умирать, даже если их спасение будет стоить нам больше, чем мы готовы отдать. — Я знаю это, малышка, Это от этого не становится легче. Я кивнула. — Тогда постарайся выкинуть это из головы. Сконцентрируйся на том, что мы должны сделать, а с последствиями разберемся, когда они придут. Калэмити вернулся. Я вскрыла подвальную дверь и распахнула ее копытом. Подвал был заполнен розовым облаком. Дерьмо! Снова закрыв дверь, и несколько раз вдохнула. Потом посмотрела на Каламити, Ксенит и пайерлайт. Готовы? Из дневника Меднайт Шавер. День 36 шестой. Я подстерегла одну из полицейских, когда та попыталась проскользнуть домой после своей смены. Припертая к стенке, зебра призналась, что по всему городу распространился слух. Каждая зебра теперь знала, что я была обладательницей звездного металла. Хуже того, они как-то прознали, что это был фрагмент доспехов Найт Мирмун, которая притащилась к Интерлоте. Мгновенно завладела тревога. Распространение этой информации подвергнет ценную историческую драгоценность, доверенную мне опасности быть украденной. Последующие слова полосатый полицейский, тем не менее. Поведали мне, что все как раз наоборот. Ни одна зебра добровольно не отважится приблизиться к проклятому куску метеоритного металла, равно как не вынесет и моего присутствия, учитывая мою связь с ним. Безумно. Но в понимании зебра моя долговременная подверженность воздействию означает, что я словно была бы заражена, как если бы подхватила опасную и заразную болезнь. Ни один магазин не будет иметь дело со мной. Я была неофициально. но довольно-таки эффективно изгнана. «Это всего лишь треклятый кусок металла!» Ой, сунув бумаги в лицо зебре, я потащил ее обратно в участок и потребовала предоставить мне доступ к заключенному. Признаюсь, я была, наверное, чересчур громкой и напористой для пони моего воспитания, однако мои усилия принесли свои плоды. В конце концов глава полиции приоткрыл дверь достаточно, чтобы просунуть голову между цепочек, которые защищали его от моего насильственного проникновения. Он бросил один взгляд на мои бумаги, соглашаясь с властью, которой они меня наделяют, однако с сожалением проинформировал меня о том, что заключенный совершил самоубийство позапрошлой ночью и не станет говорить ни с кем, неважно, пони или зебры. Меня это не удовлетворило и потребовало взглянуть на тело своими глазами. У меня было подозрение, что зебра мне лгал, или хуже того, он сам мог решиться на грязный ход, дабы предотвратить мое общение с пленником. К моему удивлению, глава полиции сдался. Он исчез, закрыв дверь, и в следующее мгновение ее слышало, как снимаются цепочки. Когда он открыл дверь снова, все полицейские покинули комнату. Я видела их, наблюдающих из смежных комнат, словно нервных жеребят, вглядывающихся в темноту под кроватями. Глава полиции повел меня через полицейский участок Зибратауна. и открыл дверь, ведущую над тускло освещенный лестничный проем. Мы спустились, проходя через этаж с нормальными тюремными блоками. и погружаясь дальше вниз, пока не попали в подвальное помещение, где находилась железная громадина парового котла. За ним, напротив, хранилище с углем, была маленькая комнатка, не больше туалета с тяжелой металлической дверью. На двери находилось небольшое разрешенное окно, сквозь которое я могла заглянуть в полутемную камеру. Я увидел заключенного. Эти зебры не переместили его. Я склонна полагать, они были слабо расположены даже открыть дверь. не говоря уж о том, чтобы убрать полосатое тело, находящееся внутри. Я не могла разобрать написанного на стенах, но мгновенно поняла, что он нарисовал мне разборчивые письмена своей собственной кровью. Я шатнулась, когда мой пристальный взгляд упал на него. Вне всяких сомнений он лишил себя жизни в приступе безумия. Он впился зубами в свои собственные передние копыта, продолжая вгрызаться, глотая кровь, пока они не оказались соединены с остальным телом лишь узенькими полосками мяса. Я не представляю, какой кошмарный импульс позволил ему оставаться в живых достаточно долго, чтобы сотворить такое с обеими копытами. Камера была прямо посреди подвала. К тому времени, как мы достигли ее, мое сердце угрожало хватить удар. Легкие отказывались работать, голова разрывалась на куски, а кожу, словно сдирали прямо с мяса. Я не могла достигнуть конца подвала и не могла вернуться назад, но камера как раз была свободна от розового. Все, что нужно было. «Отпереть ее!» Попытка провалилась. Крича в агонии, я попробовала снова. Мои компаньоны сжались неподалеку. Они умирали. На этот раз дверь открылась, и мы все ввалились внутрь. Пытка прекратилась, но мой лум искрился всеми наихудшими предупреждениями. Без лечащих зелий мы не могли выбраться, а их у нас осталось только два. Двое из нас должны были остаться позади, запертые в этой клетке, до тех пор, пока остальные не вернутся с медикаментами. «Вы двое!» Идите вперед! прохрипел каламити, указывая крылом на Ксенит и меня. Я открыла было рот, чтобы возразить, но он закрыл его своим копытом. Эта миссия гораздо больше ваша, чем моя. И это будет правильно, если пойдете вы. К тому же вы двое крутейшие спецы по побегу, чем кто-либо еще. Ксенит била дрожь, она выглядела болезненно. Нет, это! Она замолчала, ее глаза невероятно расширились, шерсть стала дыбом. Она не смотрела на Каламити. Ее глаза были прикованы к стене позади нее. Я подвинула своего крылатого друга и уставилась на стену. На ней были слова, нацарапанные выцвешей кровью. Но слова были странными, не принадлежавшими ни одному языку из известных мне. — Ксенит, что это? — Пророчество, — тихо произнесла Ксенит, — на древнем языке нашего народа. Сглотнув, она стала читать с дрожью в голосе. сиянием наших звезд мы осветим путь к вашему концу и воссияем на могилах всего зебринского племени. Сотни тысяч кошмаров придут за вами, армии нашего темного потомка заполнят небеса, и враги с неприступных городов обрушатся на ваши земли. Заощищенные броней, скроенной из их же собственных душ, ликуйте с нами. Всех до единого вас ждет смерть. Я застыла, прикованная к месту. Пузырек кошмарного осознания медленно поднимался в мой разум из чернейшей бездны. Пророчество было неправильным. Это было ложью. Но зная, как сильно зебры ненавидели все, что ассоциировалось у них со звездами, я была абсолютно уверена, что пророчество на вроде этого было бы отправлено прямиком к зебринскому цезарю и религиозным лидерам их земель. Я видела четыре звезды, я знала, что были зебры верные родине и пони верные целям тех. Это непременно должно было быть отправлено. И когда зебры увидели мега-заклинание и считали корнов, разве они не сделали такое же предположение, как флотершай, что заклинание могут быть использованы для защиты целого города? Когда они узнали, что черная книга попала в копыта Рерити, и даже услышали, что она предложила использовать сосуд души для создания неуязвимой брони, Смогли бы они поверить, что она откажется от этого проекта? А что насчет новой брони для пегасов? И как бы они отреагировали, если бы узнали, над чем работала Твайлэд Спаркл? Пророчество было скроено на заказ апокалиптической брехней, разработанной, чтобы вынудить зебр пойти на самые крайние меры. Но откуда заключенный мог знать, как мог он предсказать запутанные и искаженные вещи, которые еще даже не начали происходить до момента его смерти. Строго говоря, завладевание Черной книгой после его поимки как раз и запустило все в движение. Как? Ладно, это не было невозможно. Я уже сталкивалась со способностями предвидения ранее. Может быть, звезды или что-то еще дали зебре эквивалент необычных чувств Пинки Пай. Может, это было некое влияние Черной Книги или чар, что были вплетены в нее после того, как она стала сосудом души. Может, зебра была под действием менталок, или чего посильнее менталок? В конце концов, как раз зебры и создали этот наркотик, ведь так? Или может быть? Может быть? Может быть, это не имело значения? Нет, не может. Это точно не имело значения. Полицейские здесь были настолько напуганы этим безумным зеброй, что даже не потрудились отпереть дверь и убрать тело. Я глянула вниз и убедилась, что скелет был еще здесь. Миднайт Шавер не смогла разглядеть пророчество через окно. Возможно, никто вообще не мог. Очень вероятно, что мы первые, кто видел письмена на стенах. И наихудшим было то, что это не имело значения. Даже если пророчество так и не покинуло стены этой комнаты зебрам, это было и не нужно. Министерство магии взломало зебринскую магию обхода всего за каких-то пару недель до конца света. и уже использовала ее для создания щитов, через которые могут пройти только определенный индивид. Твайлайт Спаркл начала тесто на пони по созданию оликорнов с помощью ЗВТ непосредственно в день удара. Стоило этим достижениям появиться, и появление о Эквестрии непроницаемой защиты и армии продвинутых бойцов оликорнов становилось лишь вопросом времени, как и поражение зебр в той войне. Зебры и так уже проиграли. Эквестрия победила, осталось только лишь разыграть все это. Шах и мат в считанное количество ходов. Если зебры действительно поверили, что не осталось никакой возможности выжить, что их ожидает полное уничтожение или кое-что еще похуже, на от Мирмун, а они правда верили в это, то единственным оставшимся ходом было взорвать шахматную доску. Зебры не видели другого выхода. Из дневника Миднайт Шавер. День 36-й, дополнение, последняя запись. Я почти закончил собираться. Нет никакого смысла продолжать здесь мои исследования. Я больше не получу никакого сотрудничества от жителей Зибратауна. К моему смятению даже Дейз не отвечает на отстук дверь, хотя, возможно, ее попросту нет в городе. Это не имеет значения. Я послал сообщение принцессе Луне, проинформировав ее о своем провале и незамедлительном возвращении. Я запросила королевскую колесницу подобрать меня в течение двух часов. Этого достаточно, чтобы упаковать терминал и остатки моих пожитков. Я хочу свалить из этого места и оказаться в своей постели еще до полуночи. Вот и стук в дверь. Мои привожатые прибыли слегка рановато. Что же, придется им подождать. Но я не заставлю их ждать долго. Легкий стук перешел в громкие удары. Я волнуюсь, что принцесса Луна разочаровалась во мне и пожелала увидеть мне до того, как я соберу вещи. Или, может, мои провожатые были приглашены на званный вечер в Контерлоте и теперь боятся из-за меня беспардонно опоздать? Неважно. Я решила, что мне не нужна куча всего этого бархла. Я всегда смогу купить новые вещи, как только вернусь в общество здравомыслящих пони. Вообще говоря, все, что мне нужно, уже в моих сумках. Равно как и сейф с реликвией и этот терминал. Я буду готова так скоро, как закончу писать заметку и заткну, наконец... Мы с пристально всматривались вверх. Вся лестница в этой части здания обрушилась, отхватив порядочный кусок от каждого этажа. Мы были на дне четырехъярусной ямы, уставившись с поднятыми головами туда, где должны были быть камеры и перекрытия. Тремя этажами выше мы увидели тюремную клетку и молодых зебр, запертых внутри. Клетка находилась за щитом, генерируемым двумя знакомыми темно-зелеными аликорнами, сидящими перед ней, подобно стражам, Не двигающимися, не мигающими. Этажом выше стояли и наблюдали еще три аликорна. Ну что ж, по крайней мере, розовое облако не просочилось в эту часть здания. Я все еще получала отвратительные медицинские предупреждения со своего лума, несмотря на найденную пару лечащих зелий в полицейском хранилище, одно из которых я опустошила. Ксенит выпила другое. Я чувствовала легкую жалость, что не сохранила их, но к тому времени, как мы обе выбрались бы из подвала, то были бы не способны спасти ни одной зебры. Если бы мы не нашли те два зелья, понадобилось бы спасать нас самих. Я просто ненавидела розовое облако. Пять оликорнов, блин! Надо было предвидеть это. Аликорны обычно работают группами по трое. В другом крыле здания их было трое. Одна на крыше, а это указывало на наличие по крайней мере еще двух. И потому наличие тут целой пятерки очень даже имело смысл. И как мы, мать его, должны были это провернуть? Не было ни единого шанса проскользнуть в клетку, и мы были отнюдь не в наилучшем состоянии для сражения. Я работал над превосходным планом и почти закончила его, когда услышала, как ксенит приглушенно ахнула. Сфир! Я охнул от удивления, когда зубы ксенит сомкнулись на моей гриве, и она зашвырнула меня на свою спину. Зебра ворвалась в поле зрения аликорнов, издавая боевой клич. Одна за другой три аликорна подняли свои щиты и спрыгнули вниз, устремляясь прямо на нас. Ксенит повернулась и побежала, но недалеко. «Держись, малышка!» Я плотно обвела ее копытами, гадая, что она собирается сделать. Она крутанулась, опустив свой рог и приготовилась встретить ближайшую из аликорнов, приближающуюся к ней. «Ты же шутишь, да?» В последний момент Ксенит прыгнула. Зебра прорезала воздух со мной, вцепившись в ее спину, словно саму жизнь. Ее копыта ударились о щит ликорна и оттолкнулись от него, сохраняя импульс. Мы прыгнули к следующему щиту, а затем к третьему. Зебра приземлилась на третьем этаже прямо перед двумя зелеными. Я все еще крепко держалась за нее, смотря вниз на трех ошеломленных ликорнов, которых использовали в качестве платформ для прыжка. Ксенит подняла голову и рубанула в одну и в другую сторону, рассекая своим адскогончим рогом глотки двух ликорнов перед собой. Щит исчез. «Открой дверь, малышка! потребовала она. Скорее! Я моргнула все еще потрясенно и сползла с ее спины, затем высвободила свою магию, отпирая замок на клетке с необычайной легкостью. Аликорны внизу стряхнули свое удивление и полетели прямиком к нам. У тебя есть еще шарипан памяти, малышка! Я кивнула. Да, но они, они не купятся на. Но эти аликорны были отрезаны от богини. Они могут попасться на тот же трюк. Отойди! Предупредила я. Ксенит нырнула мимо меня в клетку, срывая свою сумку и высыпая ее содержимое перед широкоглазыми молодыми жеребчиками и кобылками. Подняв левитации все шары памяти, что у меня были, я услышала, как Ксенит говорит. «Такие же, какая-то! Пусть каждый из вас возьмет по одной и наденет! Быстро!» Аликорны летели на нас. Глядя на них вниз через руины, я метнула шары памяти в бездну с криком «Жар яйца для каждого монстра! Ей!» Тройка аликорнов разлетелась. Я услышал, как сзади меня молодые зебры вдруг начали кричать от резкой боли. В тревоге я развернулась, повернувшись спиной к пропасти. «Что?» Я остановилась, пораженная в очередной раз, не веря своим глазам. «У некоторых из них есть магические амулеты, позволяющие им летать». Голос Рерити, говорящий с тремя надоедающими Рейн-Будэ сладко прозвенел на задворках моего разума. «Если вы думаете, что невозможно для земной кобылы полетать в Клоудсдейл с помощью правильной магии, У вас печально короткая память. У всех восьми зебр, стоящих передо мной, выросли большие крылья, похожие на крылья летучих мышей. Ого! Это... Когда ты... Мой взгляд упал на странный талисман, висящий на шее ксенит, частично сделанный из ингалятора и идентичный тем, что надеты на всех остальных зебрах, некоторые из которых все еще извивались и корчились, пока из них прорастали крылья. Я поняла, для чего понадобились те обрывки, в кровокрылов!» Ксенит улыбнулась мне с притворной невинностью. «Ты же понимаешь, что все это как-то жутковато, ведь так?» Сказала я, слегка улыбаясь. И снова я ехал на спине ксенит с обвитыми вокруг ее шеи копытами. Ее крылья хлопали по обе стороны от меня. Дождь потоком обрушился на нас, вымачивая шкурку. Семеро других зебр парили позади. У нас имелась небольшая фора. Но ведь все мы были не более, чем самые начинающие летуны, чего нельзя сказать о трех оликорнах. Они взмыли над полицейским участком зебротауна позади, возведя свои щиты, сразу же как оказались в воздухе. Яркая вспышкой грохот сотрясли в воздух, и одна из зебр закричала, когда заклинание молнии поразило ее. Она упала с неба, оставляя за собой дымный след. «Нет!» — закричала я и бросила к ней свою магию, заключая ее в телекинетическую сеть и таща обратно к нам. Но она была уже мертва. Вшух! Близнецы ракеты, стартовавшие откуда-то из зебратаунских руин, ударили прямо в один из аликорних щитов. Монстр переключил внимание на стилхуза. Полицейский участок Зебратауна взорвался. Взрыв ушел вверх, через большую половину полицейского участка, раздирая здание на части. Сила взрыва врезалась с трех аликорнов, сминая их щиты и сбывая ту, что пикировала с неба на стилхуза. Взрывная волна достигла нас, и ксенит потеряла контроль. Я услышала, как позади нас Стилхуфс пользуется всеми преимуществами момента уязвимости аликорнов. Я обернула магией ксенит себя и шестерых выживших зебр и потянула вверх, стараясь смягчить падение. Мы грохнулись в амфитеатровое озеро с громким плеском. Я задыхалась, изо всех сил стараясь грести вверх, плывя не лучше, чем вельветри меди. Едва моя голова пробила поверхность, морду захлестнула водой, Я наглоталась смеси из воздуха и воды. Последним, что я увидела, был вихрь зеленого и золотого, взмывшего в небо над тем местом, где раньше был полицейский участок Зебратауна. Ты сделал что? – вскрикнула Вельвет Ремеди. Дождь наконец прекратился, оставив после себя промозглую сырость и серость на пустоши. И хотя здесь не было радуг, посвежавший воздух пах очень приятно. Это был второй день нашего возвращения. Мы приехали поздно вечером, сразу после того, как ливень закончился. Наше возвращение было встречено удивлением и праздником среди зебр Глифмарка. Оставшуюся ночь мы потратили на сон, а утро на восстановление и, образно выражаясь, зализывание наших ран. Я хотел устроить похороны для тех двоих, которых мы не смогли спасти, но глифмаркские зебры не хотели портить первых в жизни светлый момент мыслью о трауре. Вместо этого мы бросили все наши усилия на помощь городу, прежде чем отправились бы дальше. На этот раз я не помогала только за тем, чтобы уйти. Каламити выглянул из-за военного робота, которого чинил, и приподнял шляпу. Рванул большущий паровой котел, что был у них в подвале! Стелхоз работал рядом с Каламити, подключившись к роботу с помощью своей магической силовой брони при помощи пибаковского технического приспособления, которое я ненадолго ему одолжило. Рейнджер Джек. перепрограммировал каждого ангельского робота, которого Каламити мог заставить исправно работать, превращая тех в стражей Глифмарка. и Меди заикалась, выглядя совершенно ошеломленной. И я знал, что не смогу добраться до выходов, но понял, что могу пройти три метра от камеры до котла, понажимать выключатели до кнопки и рвануть назад в камеру до того, как помру». И застенчиво улыбнулся, добавив. «И, короче, открыть печь, чтобы паерлайт смогла взлететь внутрь». Лейрлайт счастливо ворковала. Из всех нас она была в лучшем состоянии, аккуратно успев сгореть в огне своего собственного производства. Ну, я подумал, что у Литл синит ксенит до своими проблемами набитый. Мы не хотели, чтобы кто-то откинул копыта, спасая нас, — объяснял Каламити. Так вот, я подумал, эй, паровой котел ведь рванет паром, ведь так? Мы видели, как дождь вымывает розовое облако, и я решил, что паровой взрыв очистит подвал от облака в момент. Но тебя... тебя же убить могло! — Ну, камера казалась реально крепкой. Я прикинул, что она выдержит. Каламити улыбнулся красне. Конечно, рванул и блински сильнее, чем я ожидал. Хорошо еще, что ударная волна пошла в основном вверх. — Это безумие! Вильвет Меди топала, разрываясь между облегчением, что Каламити жив, и желанием придушить его за этот безрассудный план. Мягким голосом сефирно распев произнесла. — Это, друг твой, чье имя Каламити, не так ли? — Ксенит пробежала мимо Каламити с Сефир и еще несколькими другими городскими зебрами. Ее дочь смотрела на Пегаса, когда они проходили мимо, и Каламити приподнял шляпу и поклонился. Рад встречами мисс Сефир! Ксенит вела группу зебр вниз к лабораториям фармацевтической компании Кролика Энджела. И не была уверена в своих чувствах Ксенит, учащий город Глифмарк, как изготавливать дэш, но вняла ее аргументу, что город нуждался в чем-нибудь. что они могли бы продать торговцам в обмен на продовольствие и запасы. Так она пыталась взять ответственность за них. Хоть и на короткое время, но мы лишались Ксенит. Она собиралась остаться в Глифмарке, провести какое-то время с дочерью и помогать местному племени, в то время как остальная часть команды занялась бы руинами Контерлота. Контерлотский гуль прервал свое занятие и взглянул на Каламити. — Как то узнал, что котел будет работать? — Да я-то как раз рассчитывал, что он не будет работать как следует. От этого они обычные взрываются. Вельвет обернулась и прошипела Пэйрлайт. — Не могу поверить, что ты могла участвовать в чем-то таком, таком безумном. Жар Феникс выглядела слегка смущенной, но тем не менее гордой. Вельвет Ремиди откинула гриву назад, задрала нос и фыркнула. Я слушала их с улыбкой на морде. Потом повернулась к стоящим возле меня зебрам. У каждого из них было свое оружие. что собрал Каламити из того хлама, добытого из хранилища контрабанды в полицейском участке. «Теперь смотрите внимательно», — сказала я в начале их первого урока по стрельбе и безопасности при использовании огнестрельного оружия. Они пристально смотрели на меня, желая узнать, как защитить себя и свой город. Впервые, за богини знает сколько времени, в Глифмарке появилось чувство надежды. Заметка. Максимальный уровень.